Глава вторая. 863 год. 3 января. Гнездо. «Шо опять?» — выдал Мал, когда увидел Ярослава, заходящего к нему на подворье с крайне задумчивым видом. Он всегда таким приходил, как дополнился идеями, теми, которые кузнецам нужно было потом реализовывать. «Не опять, а снова!» — машинально поправил его наш герой. «Что в этот раз задумал?» «Шлемы». «Так есть же!» «Во, весь арсеналами забит». «То деревянные, а я настоящие хочу, кованные». «О-хо-хо!» -хо, — покачал головой Мал. «Я тоже хочу, веришь? Но ты хоть представляешь, какая-то морока». «Никакой мороки». Я всё продумал, подмигнул ему Ярослав, вызвав то ли тяжёлый вздох, то ли игранный безусловно. Сам Мал безгранично гордился тем, что Конунг приходит именно к нему со своими задумками, но всё равно эта игра в утомлённого и замученного ему нравилась. "Бескатец опять ты со своими глупостями", который, впрочем, сам Мал ценил крайне высоко. Кольчуги маломальски делались, хорошие кольчуги, да не германского образца, а римского, с характерными наплечниками. Зачем, блин, нужны эти наплечники? Не секрет. При столкновении с местными племенами основной техникой нанесения урона был удар топором сверху через щит или удар копьём туда же. Изредка орудовали мечами. Но били ими опять-таки с верхней полусферы, наровя поразить голову и плечи. То есть, так же как германцы и кельты прошлого. При отражении на тиска конницы была та же самая проблема удары со стороны верхней полусферы. Да и стрелы с прочим метаемым мусором тоже летели по ниспадающей траектории. Вот и выходило, что шлем и плечи самые нагруженные в плане ударов участки. Во всяком случае, в плотном, хорошо организованном строевом бою с большими, крепкими щитами, и поразмыслив над тем, как всё это компенсировать, Ярослав не придумал ничего лучше, чем применить уже отработанный обширнейшей практикой приём, то есть ввести римский тип кольчуги, наплечники, который формирует двойной слой колец на плечах, спине и отчасти на груди. Почему не поздний нормандский? Почему не длинный хаубек или что-то аналогичное? А зачем этот тип доспехов формировался строго в условиях конного боя и максимум годился в пехоте для индивидуальных поединков? А здесь строевой пеший бой, другие особенности и области потенциального поражения. Но вернёмся к шлемам. Боевые испытания клейнх шлемов прошли в целом удачно. в глазах окружающих, но не Ярослава. Он в своей голове смоделировал ситуацию, при которой дружина вынуждена сражаться длительное время, перемежая стояние под обстрелом и отражение натиска. Вдруг хазары действительно что-то серьёзное приведут. Выдержат ли клейные шлемы? Он был уверен, что нет, а заменить их было не на что. Местные металлические шлемы, к слову сказать, тоже бы не выдержали, но его это мало волновало. Он считал, что металл лучше, да и легче при той же прочности. Ему требовалось оловье, которое позволит завершить эффективный комплекс пехотного вооружения, способного держать удар любого местного врага или даже потенциально пришлова, потому что терять своих людей очень не хотелось, тем более массово. А что тебе не нравится? продолжил Герослав, видя не шуточное расстройство кузнеца. Всё, хмуро произнёс Мал. По осени нам рамейцы подвезли ещё кузнецов. Но шлем, это шлем, это много разных кусков, которые нужно точно отковывать, да, подгонять друг к другу, а потом хорошо склёпывать. Думаешь, не справимся? Почему? Справимся. Будем в седмиц пошли ему делать из твоего персидского железа. Скриться бы по одному в месяц. Хорошо, если. Э, тут седмица. Да, в этом я уверен. Но всей дружине шлем выковать да быстро это просто невозможно. Это много лет потребуется. С кольчугами ты также говорил. Да, согласен. вышло неожиданно покачал головой Мал но шлем не кольчуга конечно не кольчуга он проще проще Ярослав вдоволь насладился этим непередаваемым выражением лица кузнеца после чего занялся объяснением своей задумки как и в предыдущие разы всё начиналось с изготовления специальной оснастки достаточно простой, но не привычный для эпохи. Наш герой не хотел выпускать клёпанные шлемы. Причина была проста: пластины деформировались, а заклёпки вылетали при ударах. Но для поковки цельнокованых шлемов он не видел никакой возможности, массовой во всяком случае, и в ближайшее время. Требовалось ставить запруду с водяным молотом и вообще много всего. Без них заготовки прокавывать будет слишком долго, дорого и сложно. А Ярославу требовалось что-то, пусть и состоящее из множества компонентов, но предельно технологичное в производстве. Поэтому он подошёл к вопросу, как и раньше, налигая на рычажный прессы, как главный инструмент для ковки. Брался кусок металла, На рычажном прессе проковывался, что не требовало практически никаких навыков. Бить-то не надо, просто обжимать разогретый металл под собственным весом. И регулировать сильно ничего не нужно, просто меняя снастку ограничителей каждый заход. Из-за чего повредить заготовку слишком сильным давлением было практически невозможно. Такой подход позволял очень быстро и просто выковывать пластинку. довольно небольшую, но достаточно равномерную по толщине и ровную. Во всяком случае, молотком, если долбить, так точно не получится сделать быстро. Да и мастерство требовалось, чтобы металл в том или ином месте слишком не растянуть и истончить. Полученную пластину отжигали, чтобы снять напряжение, и хорошенько прогрев пихали под второй пресс, опять-таки рычажный и ручной. Но там уже была не плоская наковальня, на которой формировали плотно пластины, а выпуклая форма. В результате чего эта пластинка и выгибалась, и обрубалась за один заход на горячую. Дальше шла механическая обработка заготовки: спремление краёв, чистка, отчасти полировка, и третий ручной рычажный пресс, которым в заготовке делали отверстия под заклёпки по лекалу. После чего начиналась сборка. Из восьми таких лепестков собирался бескаркасный шлем по технологии, близкой к хазарской. За счёт большого перехлёста каркас был просто не нужен. Только форма шлема делалась не сферо-конической, типичной для степи, а полусферической. Это такой клёпаный горшок. При этом весьма крупные заклёпки ставились разогретыми и обжимались. а питками ручным рычажным прессом, что кардинально увеличивало прочность соединения и упрощало, ускоряло их постановку. Быстро, просто, легко. Из за день бригады из трёх кузнецов и дюжины помощников легко могло собирать до десятка таких шлемов. Но Ярослав не хотел останавливаться на этих котелках. Он хотел, чтобы у его дружинников были нормальные шлемы. пригодные для серьезного строевого боя. Поэтому котелок получал обвес из развитой полумаски, козырька и назатыльника. Их заготавливали так же. Сначала проковывали пластину, а потом ее отжимали по форме и крепили на заклепках. Полумаска была типичного позднего римского образца, то есть представляла собой два гипертрофированных нащечника. которые шли до подбородка и сходились перед ним воедино, склёпываясь там, прикрывая подбородок и часть шеи. Области глаз, носы и рот оставались открытыми с фронта, но прикрывались козырьком, который как и полумаска жёстко приклёпывался к этому полусферическому котёлу кушлема. На затыльник состояло из пяти горизонтальных пластин, идущих внахлёст. Первая крепилась к шлему жёстко, Вторая и далее уже держались на ремешках, к которым они были приклёпаны, что обеспечивало на затыльнике определённую подвижность без риска оголить шею. Для того, чтобы обеспечить удобство управления в строю, Ярослав сохранил характерные для римских шлемов вырез нащёчника на уровне глаз и дополнил его вырезом под духа, чтобы и видеть что-то боковым зрением, и нормально слышать. Размер шлемов был унифицирован по трём размерам. Основному и двум вспомогательным. По голове же он подгонялся под шлемником, типа парашют, и притягивал с У-образными подбородочными ремешками, чтобы не слетал. Ярослав хотел впихнуть концепцию подшлемника, но передумал. Слишком он сильно перекрывал уши. А глухота его пехоте ни к чему. Подвески типа парашют с кожаными лепестками на шнуровке вполне было достаточно для амортизации ударов и удаления головы от металла шлема на некоторое расстояние. По тем годам очень круто. Каждый такой шлем был достоин короля по степени защиты, разве что без украшений. Мал даже не поверил, когда Ярослав так ему все расписал. Но дальше они сели и начали прикидывать, что к чему, обдумывать. И к обеду кузнец к своему ужасу уже был окрылён этой новой идеей икононга. Он поверил в неё, загорелся. Ты куда собрался? Так надо же пробовать. Чем быстрее начнём, тем Погоди, остановил его Ярослав. Это только начало. Начало? Да, друг мой. Кроме шлемов, мне ещё нужны мечи. Нет. Да. Нет. Да. Ты серьёзно? Серьёзно? Да зачем тебе мечи? Их всё равно никто в бою не использует. Ты заблуждаешься. Хочешь поспорить? То, что ты со своим мечом ловко управляешься, я знаю, но ты ведь мечи хочешь дать воинам. Им-то они зачем? Им копье, одо да топор с подручней. Давай покажу, произнёс Ярослав и предложил Малу немного поупражняться. Мал взял круглый плоский щит, к которому привык, и палку, имитирующую копье. Конунк овальный выгнутый щит дружинника и короткую палку для имитации гладиуса. И они закружились. Узнец пытался прокинуть нашего героя ударом ноги в щит, наскоком или ещё как. Не выходило. Пытался поразить лёгким копьём, но довольно высокий овальный щит позволял парировать выпады копья лёгкими движениями, легко и непринуждённо. Сам же Ярослав просто издевался над малым своим огрызком, то в плечо его уколет, то в ногу, то ногу так и вообще вроде как подрежет. Копьё давало дистанцию, но лёгкое копьё давало небольшую дистанцию, и Ярослав, пользуясь правильной стойкой, легко её прорывал, вынуждая кузнеца отступать. Потом тот психанул и взял кривую палку, которой можно было имитировать топор. Но и тут ничего не вышло. Ярославу стало даже легче, так как удары по ногам прекратились. а высокая кромка овального щита позволяла легко блокировать топор, принимая удары его древком. Сам же Конунг продолжал своего оппонента троллить уколами из-за щита, с которыми тот ничего не мог сделать. Он ведь не знал, сверху или снизу пойдет удар до самого момента, ведь рука Ярослава с палкой, имитирующей Гладиус, была укрыта за щитом, поэтому отражал эти выпады лишь изредка». «Твоя взяла!» — бросив в сердцах палку и щит, воскликнул Мал. «Неужто устал!» «Злой ты!» «Я злой! Ты же говорил, что воина сподручнее с копьем или топором! Вот я и показал! Не всегда!» «В чем же я злой?» «Так-то да, я с тобой полностью соглашусь! С копьем биться дело годное, особенно в строю! Но топор...» Он не лучше правильно применённого меча. И где же меч так применяют? Сейчас нигде. Так дрались римские легионы в прошлом, и именно таким образом они перерезали бесчисленные толпы германцев да кельтов. И щит, кстати, тоже их. Только ныне тактика эта забыта и заброшена. А заря. Ну, не знаю, покачал головой Мал. Я знаю. Поверь, тяжёлая римская пехота это такой аргумент, против которого никто не поспорит. И где ты её возьмёшь-то? Так мы её и выращиваем. А ты не понял. Вы выращиваем римскую пехоту тут? Ты, верно, шутишь. Где Рим, а где мы? Рим это не только город, Рим это дух. В тех краях уже три мостарого ничего не осталось. Он истлел, пал под ударами распрей, обрушился. А на его руинах живут ныне германцы и их союзники. А как же рамейцы? А что в тех рамейцах от величия древнего Рима? С горькой печальной усмешкой спросил Ярослав. Они так же живут на руинах былого величия? Современные ромеи не совсем ромеи. Они давно уже не ромеи ни по духу, ни по вере, ни по делам, ни по нравам. Это греки, это армяне, это славяне, это какие угодно народы, только не ромеи. Старые ромеи, что завоевали полмира, они держались Перуна и Макоши, а не распятого бога. Правда, они звали их наче. Но ты к чему? У них в жизни, в бою и в смерти были другие взгляды и желания. Эти же это их жалкое подобие, погрязшее в интригах и религиозном мракобесии. Что ж ты хочешь, если всё это умерло, былого не вернуть? Ошибаешься, друг мой, вернуть Очень даже вернуть. Мы с тобой вместе уже практически воскресили тот кусочек древнего величия, что некогда наводил ужас на земли многие месяцы окрест. Мы с тобой осталось немного, и ещё чуть-чуть, и этот младенец народится сразу вот с такими зубками. И мне нужно, чтобы ты мне помог в этом. Помог. Серьёзно спросил Мал, глядя Ярослава в глаза. А не выпустим ли мы древнее чудище? Вряд ли боги его прибрали просто так. Кто знает, пожал плечами Конунг. Может, и выпустим, но это будет наше чудище, и соражаться оно будет за нас. В конце концов, мы должны будем как-то защищаться от хазаров и викингов. Почему не так? Да и не боги его прибрали, люди, сами люди, которые погрязли в распрях и алчности. А после того, как защитимся, остров, взглянув на Ярослава, спросил: "Мал, ты ведь мню и дальше заглядываешь?" "Заглядываю. И что будет там?" "Шанс, большой шанс для тебя, для всех нас." «Хм...» — хмыкнул кузнец и после довольно долгой паузы кивнул, вроде как соглашаясь. После чего они вернулись к беседе, а Ярослав хотел обсудить с ним еще много вопросов. Наш герой хотел поговорить с главным кузнецом гнезда о выделке новых конных пик, длинных, клеенных, чтобы можно было издали доставать хазаров с шибки и старых римских арбалетов, тех, что простые, как мычание. состоящий из обычного тугого лука, привязанного к ложе с примитивным спусковым механизмом, довольно большим луком. Но в III-V веках Западная Римская империя таким оружием нередко вооружала федератов, и те им вполне успешно пользовались. И прочее, прочее, прочее. Так что ушёл Ярослав от кузницы, когда уже смеркалось. ставил в массу бумажек с записями и зарисовками. После этой беседы маль изменился. Ближайшим вечером он долго не мог заснуть, терзаемый мыслями. Конунг ему уже обрисовал масштабы мира, описал некогда грандиозное величие древнего Рима, по сравнению с которым они были жалкими песчинками. Про те улицы, те храмы, те стены, те дома, Те старые, возведённые многие столетия назад, причём приукрасив все, сам мал однажды ходил в Константинополь по юности. По дурости чуть не погиб, но впечатлений от города набрался и сумел осознать ту доносимую коннгом идею о том, что Константинополь в эти годы лишь жалкая тень того старого Рима периода расцвета, и она его впечатлила. Сегодня впечатлило. Кузнецу было очень не по себе. Он раньше слушал рассказы Ярослава, и ему казалось всё это таким далёким, таким сказочным, таким ненастоящим, простыми байками. А теперь внезапно маль осознал себя в самой гуще удивительных событий. Хуже того, их творцом Понятно, что всё это давно погашило величие, пытался пробудить Ярослав. Но именно в эту ночь Кузницу показалось, что если кон онк голова, то он руки этого великого дела. Он лежал не в силах заснуть и грезил. В его голове вихрями вились мысли сопричастности с чем-то грандиозным, практически божественным. Видите, то его топорами рубили брёвна на крепость, его лопатами копали ров для неё же, его пресс-формы формировали кирпичи, его кольчугами вооружали дружинников. А что будет дальше? А что будет потом? Умало аж дух захватывало. Наверное, так же себя чувствовали шахматисты в неё, в осюках, встревоженные словами Стапобендера. За одним исключением Ярослав не врал в главном. Может быть, чуть-чуть приукрашивал, но не врал. Впрочем, людям это было и не важно. В такую ложь многие бы поверили.